Тридцать четыре. Доминик. «Почему вы за мной следите?» Голос Шавон за стеклом звучит приглушенно. На лице хмурая гримаса. Одета Шавон просто. Никаких ведьминских штучек, которые он видел на ней раньше. Джинсы, футболка с певицей Алии, черный кардиган. Даже волосы выглядят по-другому. Теперь они сплошь черные, без серебристых прядей и собраны в хвост и ни грамма косметики. На секунду Доминик задается вопросом, что если облик ведьмы этой женщине придало его разыгравшееся воображение? Учитывая недавние галлюцинации, подозрение отнюдь не беспочвенное. Доминик забирает ключи и вылезает из машины, а Шавон отступает на шаг, скрестив руки на груди. «Тот же вопрос могу задать тебе», — парирует Доминик, захлопывая дверцу внедорожника. Шавон хмыкает. «Вы о чем вообще?» «Я знаю, это ты подсовываешь записки. И дохлую птицу в багажник тоже ты подбросила. А еще пыталась забраться ко мне в дом. Ты хочешь разрушить мою жизнь? Зачем?» Шавон никак не реагирует на его обвинение. Ее лицо бесстрастно, если не считать нахмуренных бровей. То есть тебе можно разрушать чужую жизнь, а другим людям нельзя? — Значит, ты даже не отпираешься, — резюмирует Доминик, ругая себя за то, что не записывает этот разговор на диктофон. Шавон подходит ближе и пристально смотрит на него. — Думаешь, я не знаю, что скрывается под твоей губернаторской маской? — Зря, Бейкер, я тебя насквозь вижу, ты для меня как стеклянный, стукнуть посильнее, рассыплешься на мелкие осколки. — Почему ты вредишь мне? Я тебе ничего не сделал, — злится Доминик. — Брин, ты тоже ничего не сделал. Стоит Доминику услышать это имя, как в жилах застывает кровь, он замирает на месте, словно ледяная статуя, не в силах отвести глаз от шавон, и ее губы искривляются в коварной усмешке. — Где она? — Отвечай. — Брин жива? — требовательно спрашивает Доминик. Подавшись вперед, женщина шепчет. — Тебе нужно знать только одно. То, что ты сделал, тебе с рук не сойдет. Ее слова заставляют Доминика очнуться. Он в состоянии положить конец этому кошмару. Надо убедить Шавон отступиться. «Чего ты хочешь? Ну, говори, денег! Ты ведь поэтому меня достаешь?» Шавон снова выразительно фыркает и прищуривается. «Если бы я хотела денег, вела бы себя по-другому». Она поворачивается, чтобы уйти, а Доминик продолжает тараторить ей в спину. «Назови цену, сколько тебе нужно, проси любую сумму, и ты ее получишь, у меня свои каналы». Шавон оглядывается, ее руки, скрещенные на груди, опускаются, она смотрит прямо в глаза Доминику. «Вы только послушайте его, хочет прикрыть свою жалкую задницу деньгами жены, он силится сглотнуть ком в горле». Доминик, я знаю, что ты сделал с Брин однажды ночью. С тобой был еще один человек. Она мне все рассказала и поверь, уж такое она тебе точно не спустит. У Доминика кружится голова, во рту пересохло и привкус орехов кешью теперь вызывает отвращение. Сердце бьется с бешеной скоростью, а Шавон злорадно усмехаясь снова отворачивается с гордо поднятой головой друга Брин ускоряет шаг, но он не может позволить ей уйти, эта женщина слишком много знает. Брин жива, они вместе плетут против него заговор, хотят его погубить. Доминик должен им помешать. Он не понимает, что на него нашло. Вот он смотрит Шавон вслед, а уже в следующую секунду хватает эту женщину за волосы, разворачивает к себе и наносит удар кулаком ей в лицо, настолько сильный, что Шавон падает, врезавшись затылком в черный тротуар. Прерывисто дыша он оглядывается по сторонам, высматривая свидетелей. Поблизости никого нет. Вот плюс дерьмовых мотелей в криминальных районах. Делай, что хочешь, всем плевать. Неоновые огни отеля вспыхивают и гаснут. Половину окровавленного лица Шавон выхватывает из темноты мигающий красный свет. Нужно торопиться. Подняв Шавон, Доминик запихивает ее на заднее сиденье внедорожника, но перед этим роется в ее сумке и карманах в поисках телефона. Отыскав мобильник, он швыряет его под деревья. Потом Доминик садится за руль, и машина срывается с места так резко, что шины визжат. По дороге Доминик то и дело косится в зеркало заднего вида. Затем нащупывает на полу свой телефон, набирает номер База и рассказывает о том, что произошло. Говорит, что Брин жива, и если они ее не выследят, им обоим конец. Не проходит и получаса, как Баз и Доминик встречаются позади заброшенного склада. «Отвези ее по этому адресу», — велит губернатор, показывая наемнику дисплей телефона. Поменяемся машинами, предлагает Баз. Не хватало еще, чтобы следы ее ДНК остались повсюду. Доминик медлит, но вовремя понимает, что времени на споры нет и бормочет. Ладно. Он передает базу ключи, тот садится за руль губернаторского внедорожника и уезжает. Доминик смотрит ему вслед, пока габаритные огни не скрываются из виду, а затем поворачивается к пикапу база тому самому, в кузове которого когда-то лежала Брин, и явственно осознает, обратной дороги нет. Он должен покончить с этой историей раз и навсегда.